Глава 3. Утро выходные на кухне Глеб полюбил с появлением Пашки в его доме. Особенно такие, когда племянник еще крепко спал. Самому ему никогда не нужно было собираться, оставлять указания домработницы Вере Михайловне и спешить в аэропорт или на вокзал. В такие дни он вставал пораньше, чтобы приготовить какую-нибудь вкуснятину на завтрак, Правда, мудрить особо не приходилось. Готовить он умел только омлет, гренки или жареную картошку. Зато Пашка все это любил есть. Сегодня он решил сделать омлет, но пока ограничился тем, что достал все необходимое из холодильника. Готовить будет, когда Пашка проснется, чтобы подать на стол с пылу с жару. Себе сварил крепкий кофе и прихлебывал его за свежей газетой, как тоже любил делать каждое утро. Наводнение в Краснодарском крае. Более 500 человек пострадали и остались без жилья. Около 150 раненых. Сброс лишней воды из водохранилища. Глеб отложил газету в сторону и в раздражении уставился в окно. «Как глупо! Умереть из-за невозможности выбраться. Погибли-то в основном пожилые немощные люди. Достойный финал на закате жизни. И это в наше время век высоких технологий». Он тряхнул головой, так взбесила его нелепость ситуация. Отхлебнул кофе и вышел на террасу. «Нужно пригласить садовника, чтобы подстриг деревья», – подумал Глеб, разглядывая запущенный сад. Два раза в год, весной и осенью, он просил у соседа одолжить садовника, которого тот нанял постоянно. Глеб считал это лишним. Он не любил природу, где ни единой лишней травинки, деревья окучены и ровные грядки радуют глаз поспевающим урожаем». В его саду присутствовала легкая дикость, приближенная к настоящей природе. Деревья росли хаотично, сорняк колосился, пока он не проходился по нему газонокосилкой, и то только потому, что стрижки требовал газон, занимающий половину участка. Дом. Как они мечтали с Зоей о нем, даже рисовали его частенько. Именно такой, небольшой и уютный. Родителей у них не стало рано, Глебу было три, а Зое два года, когда они разбились на машине. Растила их бабушка, пока не умерла, когда Глебу едва исполнилось восемнадцать. Так началась его взрослая жизнь, хотя и до этого он принял часть заботы семье на себя. Учился в техникуме и подрабатывал где мог, чаще на рынке реализатором. Наверное, постоянная нужда наложила отпечаток на детские души. Еще маленькими вечерами они с Зоей мечтали, как вырастут и будут жить» фантазировали о собственном доме, который построит для них Глеб, с двумя раздельными входами. В одной половине будет жить он, а в другой – Зоя, с мужем и детишками. Почему-то он всегда представлял себе Зою хозяйкой большой семьи. Обещание Глеб выполнил. Три года назад, скопив достаточную сумму, нанял специалистов и за год возвел этот коттедж. Только Зоя отказалась переезжать к нему. Как Глеб не уговаривал, что в Пашкином воспитании должен принимать участие мужчина, что он согласен им стать – Зоя стояла на своем. Выпорхнув из-под его опеки, она мечтала о двух вещах – свободе и большой любви. Господи, как же тяжело думать об этом, вспоминать. Глеб считал себя виноватым в смерти сестры, что не уберег, не разглядел подавленности, в которой та пребывала в последнее время. У него на уме была одна работа, с сестрой виделся по праздникам. Еще и удивлялся, как быстро растет Пашка. «Все, хватит о грустном». Как бы там ни было, Зоя умерла, теперь нужно думать о Пашке. Психика у него явно подорвана. Психолог, которому Глеб его возит раз в неделю, говорит, что со временем все должно пройти. Возможно, речи не восстановится полностью, но так сильно заикаться не будет. Но сколько потребуется для этого времени? Зарастет ли когда-нибудь его душевная рана? Пашка, растрепанный, в пижаме возник рядом. Он широко зевнул, а потом также серьезно уставился на сад. Как думаешь, нужен нам садовник? — спросил Глеб. Тот отрицательно помотал головой. «Мне сад тоже нравится таким», — улыбнулся Глеб, в который раз отмечая, как они похожи. «Выспался?» Паша кивнул, по-прежнему не глядя на него. «Тогда бегом умываться, переодеваться, а я пока займусь завтраком». Через десять минут причесанный и умытый Паша уже сидел напротив Глеба. Перед каждым в тарелках дымился омлет. Румяные тосты только и ждали, когда их намажут маслом. «Налетай» скомандовал Глеб и первым принялся есть, стараясь не обращать внимания, что племянник делает это с неохотой. Как обычно, по утрам аппетита у того не было. Правда, как показалось Глебу, сегодня Пашке мешало неплохое настроение, а что-то другое. Он все время как-то странно на него поглядывал, словно хотел спросить о чем-то и не решался. «Чем займемся сегодня?» спросил Глеб, убирая опустевшие тарелки со стола. «Я хочу к той тетя...» Вкладывая в каждое слово максимум усилий, заикаясь меньше обычного, ответил Паша. «Что?» — удивился Глеб. Он удивился даже не тому, что сказал племянник, а тому, что он заговорил. Обычно Глеб предлагал варианты, а Паша лишь молча отказывался или соглашался. Потом до него дошло, что тот сказал. «Какой тетя?» Паша грустно смотрел на него, словно упрекая в непонимании или том, что он просит его повторить. «Ты имеешь в виду ту тетю, что мы вчера подвозили?» догадался Глеб, вспоминая о странном вчерашнем поведении племянника. Паша кивнул, и губы его дрогнули в подобии улыбки. Глеб не знал, радоваться ему или огорчаться. Просьба казалась странной, даже дурацкой, но это был первый раз за полгода, когда Пашка чего-то захотел. Задавать наводящие вопросы было бесполезно. Глеб знал наверняка, что тот на них не ответит, а обидится может. Следовало принимать решение самому. Но какое? С какой стати они заявятся к совершенно незнакомому человеку? Что она подумает? «Ты считаешь, мы можем вот так просто поехать к ней?» Он не спрашивал, а пытался рассуждать вслух. Паша при этом выглядел снисходительным, всем своим видом показывая, что может потерпеть странности дяди. Глеб не признавался себе, что тоже с радостью увидит еще раз вчерашнюю попутчицу. Он уже решил, что они поедут к ней, стараясь не думать, как это будет выглядеть и что она подумает. «Главное теперь застать ее дома, а там он что-нибудь придумает». По крайней мере, Глеб очень надеялся, что сумеет выглядеть адекватным и не внушить ей опасения. Да и рядом будет Паша. И все же, восстанавливая в памяти вчерашний вечер, он не то чтобы сомневался, но относился к странной встрече, а потом и общению в машине, как к чему-то нереальному, сну. Может, и не было никакой заплаканной девушки, а дождь сыграл с ними злую шутку, навеял мираж. Тут уж Глеб не выдержал и усмехнулся, за что был награжден очередным снисходительным взглядом. Чего только в голову не придет. Да, девушка показалась ему нереально красивой, но не сказочной же. Хотя никакая принцесса не выдержит сравнения с ней. Нежная, утонченная, бледная и такая несчастная. Захотелось защитить ее? Возможно. И до сих пор хочется. Это и кажется странным, а еще очень неуместным. Ладно, жизнь покажет и подскажет. «Тогда поехали, нечего терять время», – решительно произнес он и снова увидел подобие улыбки на губах племянника.